Глава 25. В своей жизни Варвара не совершала безумных поступков. но ну, если только раз или два. А это не считается. То, на что она согласилась, было не просто авантюрой. Могло закончиться очень плохо для нее И для других тоже. Тед излучал такую уверенность, что Варвара проявила слабость. Как бы не хотелось оказаться на месте преступления, Этого нельзя было делать. Крошка везения не настолько сильна, чтобы выручить в этот раз. Наверняка их повяжут. Тед выкрутится, тесть с генеральскими погонами поможет. А что будет с ней? Какой позор для фамилии. Сестру Бориса Ванзарова поймали на взломе квартиры, где было совершено убийство. Как после этого жить? Как она посмотрит в глаза деду? У них в роду преступников не было». 140 лет Ванзаровы преступников ловили? На миг ей показалось, что предложение Теда не порыв, а часть хитроумного плана. Варвара взвесила и поняла: Если бы Тед устроил предательство, не стал бы связываться со спиритическим сеансом. Он бы действовал проще и надежней, а купить его нельзя. Хотя интересный вопрос: за какую сумму он согласился ее подставить? «Нет, это слишком дорого. Экономически невыгодно. Хотелось бы в это верить. Их дружба дороже миллиона долларов. Или евро». Машину Тед остановил за два квартала. Достал из бардачка стальной плоский пенал, спрятал в него свой смартфон и Варварин. «Считай, мы растворились в воздухе», — сказал он. Варвара предпочла бы стать невидимкой на самом деле. Но этого цифровые технологии еще не умели. У нужного дома Тед свернул во двор. «Парадная с другой стороны», — подсказала Варвара. «Ты же не хочешь срывать печать следственного комитета?» «Нет, этого она точно не хотела». Пока ехали, посмотрел информацию по дому. Нет камер наружного наблюдения, зато есть черная лестница. Наверняка без домофона. Тед оказался прав. Дверь, ведущая на черную лестницу, оказалась без замка. Да и зачем? Преступники культурной столицы хорошо воспитаны. Пробираются только через парадные. На черной лестнице пахло плесенью. Краска на стенах отвалилась с дизайнерским изыском. Это кажется таким милым в Венеции итальянской, но почему-то злит в северной. «Номер квартиры?» — Шепотом спросил Тед. «Три». «На четвёртом этаже», — ответила Варвара, — «как обычно. Если кого-то встретим, веди себя естественно». Ему легко сказать. Он привык взламывать цифровые замки. Варваре было плохо. Она нацепила маску, плотно прижав ее к носу, и ощутила то, что у людей зовется страхом. Варвара считала, что переборола его, когда заставила себя войти в темную комнату и провести там целый час. Оказывается, страх тоже умеет цеплять маски. Каждый шаг, каждая ступенька отдавались в сердце противными льдинками. Варвара убеждала себя, что это не страх, она просто запыхалась. Противное, липкое чувство поглощало. Она будто тонула в нем. Когда они добрались до площадки четвёртого этажа, Варвара уже плохо понимала, где находится. Страх звенел в ушах. Прыгал перед глазами, сдавливал шею. Ей захотелось сорваться с места и бежать до границы Петербурга и дальше. Варвара еле дышала, прислонилась к стене, неуверенная в крепости своих ног. И как только грабители идут на дело? еще в квартиру не вошли, а она от страха еле жива. «Главный вход опечатан, про запасной забыли», сказал Тед, присаживаясь перед дверью. «Я же сказал, справимся». Он засунул в замок нечто, извлеченное из кармана куртки, и покрутил. Замок послушно щелкнул. Тед встал и распахнул перед Варварой дверь. «Приятно иметь дело со старыми замками. Заходи». Варвара не могла думать, откуда у него способности взламывать не только системы защиты информации. Она вообще не могла думать. Оторвав себя от стены, переступила порог. Тет вошёл следом и мягко закрыл дверь за собой. Они были внутри. В квартире, где убили Карину Торчик. Сейчас ворвётся спецназ и положит их в кафельный пол. Мысль заслонила свет дня. Варвара закрыла глаза от ужаса того, что обязательно случится. «Ты молодец, братка». «Хорошо держишься?» — услышала она тихий голос. «Дыши глубже, и все пройдет. Я тут постою». Варвара ждала, что сейчас раздастся грохот сапог и знакомый крик «Стоять, руки за голову!» Но было тихо. Она начала различать запахи. Воняло протухшим. Как будто забыли в тепле продукты. Неужели курица, которая замораживала синяк, дала аромат? Наверняка капитан Половец не убрал ее в морозильник. Ему некогда о курице думать. У него следственные действия. Что бы он сказал, если бы увидел сейчас Варвару? Какие действия предпринял? Мысль уколола сердце. Варвара сказала себе, нет ничего глупее, чем вломиться в дом и бояться. Пора с этим кончать. Ванзарва она или нет? Сделав три вдоха, потом еще три и добавив к ним оставшиеся, она ощутила странное спокойствие, какое появляется на эшафоте. Или перед расстрелом. Будь что будет. И открыла глаза. В старых домах черную лестницу устраивали так, чтобы она вела на кухню. Раз по ней бегать одним кухарком, пусть прямиком несут корзины с провизией, куда следует. Этот дом не был исключением. Чёрная лестница привела на кухню, где Варвара и стояла. В той самой кухне. В прошлый раз она не успела заметить дверь. Трудно изучать планировку, когда к затылку приставлено дуло автомата. В этот раз было намного удобнее. «Я бы не стал застревать надолго», — сказал Тед. «Уверен, нас никто не видел, но на всякий случай». Варвара не стала возражать. Тут лучше не задерживаться. Она прошла вперед. На кухне царила чистота, если не считать множество черных пятен порошка, которым криминалисты снимали отпечатки пальцев. Пятна украшали дверцы кухонных ящиков, столешницу, кухонный стол и все места, где только может прикоснуться рука. Разглядывая их, Варвара на цыпочках пробралась к пыточному стулу, который стоял на прежнем месте. Ножки упирались в белые кружки на полу. Варвара встала перед ним. Примерно с этой точки мучение торчек снимали на смартфон. Ничего особенного она не увидела. Но как только повернула голову вправо, наткнулась на узкое зеркало с засунутыми под него визитками, висящее в проеме стены. Не трое. Их было двое. Снимавший вовремя заметил, что в отражении может обнаружить себя, ну и лицо персонажа в парике. Такой наблюдательный. Открытие было важным. Только что это дает. Варвара обозрела кухню. Как необычно проявляется характер актрисы. В комнатах полный бардак, а тут почти идеальный порядок. Ни грязной посуды в мойке, ни разбросанных тарелок. Наверное, Торчик любила готовить, Могла устраивать здесь посиделки курса. В институте есть традиция. Второй педагог — это заботливая нянька. За спиной урчал холодильник. Варвара оглянулась и почти машинально подняла руку. Она сама часто клала вещи на холодильник. Пальцы нащупали что-то похожее на стопку спагетти. Варвара поднялась на носочки и увидела раскрытую упаковку строительных стяжек. из красного пластика. Пакет был разорван. Количество стяжек заметно уменьшилось. Варвара не удержалась, чтобы не вытащить себе одну. «Разве устоишь перед соблазном?» Она еще подумала, как странно и нелогично. Преступник забыл пакет стяжек, а криминалисты не обратили на него внимания. «Разве такое возможно?» Додумать Варвара не успела. От парадной двери раздались звуки, которые предупреждали. «Кто-то ее открывает». Уверенно и не таясь. Тед отчаянно махнул рукой. «Бежим!» Уговаривать Варвару не пришлось. Кто пришёл в гости, и так понятно. Люди в погонах с автоматами. Стараясь ничего не задеть, Варвара проскочила к выходу. Тед мягко захлопнул за ними дверь и успел щелкнуть замком. Варвара бросилась вниз. Он ее задержал. Не спеши. Медленно и спокойно. Мы обычные жильцы, тихо сказал он. И не отпустил, как галантный кавалер. Во дворе было пусто. Тед уверенно повел Варвару Карке, за которой начиналось спасение. Они выступили на улицу, на которой не было ни оцепления, ни машин с мигалками. и сделали огромный крюк, прежде чем дошли к его машине. Варвара поняла, что ее вели, как козленка на поводке. Страх ударил жаром в щёки. Она сорвала маску и стала жадно глотать еще прохладный майский воздух. «Ну как, польза есть?» «Есть», — ответила она. Польза в самом деле была. Только Варвара не могла представить, как ею распорядиться. «Поздравляю с первым взломом, братка», — сказал Тед. «Надо отметить». «Спасибо в другой раз», — отказалась Варвара, ощущая, как организм оживает после пережитого потрясения. «Нет, вором надо родиться или иметь железные нервы». «Не знала, что ты умеешь вскрывать замки». Тед небрежно отмахнулся. «В детстве с друзьями проказил, руки помнят. Теперь в этом нет надобности». «Кстати, замок до нас кто-то трогал. Наверное, полиция не закрыла?» «Нет, Варя. Замок вскрывали и закрывали кривыми ручками. Язычок еле держался. Сильнее дернуть, дверь сама откроется. Ну, пойдем пообедаем. У меня на нервной почве аппетит разыгрался». Варвара невольно подумала, что разные мужчины в чем то обязательно похожи. Или ей такие достаются. Она согласилась и даже села в машину. Но как только Тед вынул из заключения смартфон, вмешалась Ингрид. Отказать ей было куда сложнее, чем Теду. Он-то не обидится и поймет, а обед никуда не денется. Тем более это она должна угощать, что Варвара и пообещала. Слово она держать умеет.